Телепатическое восприятие сообщений учителя. Условия и форма передачи мысленных посылок. 6 октября 50. -го. Не следует огорчаться медлительностью процесса получения сообщений. Ничто не делается легко. Только прирожденные медиумы с легкостью овладевают механическим письмом. Конечно, необходимо настроить свои вибрации на более высокий лад. И не только между вами, но главным образом научиться согласовать их с вибрациями, посылаемыми. Нельзя настроить в одночасье. Потому кроме сердечного горения совершенно необходимо терпение и постоянство. Сердечное любовное ожидание высоких сообщений не может быть названо пассивным состоянием. Также и принятие их не есть пассивность, но великая внутренняя напряженная работа по сгармонизированию вибраций. Никакие внешние приемы без огня сердца не подвинут это сгармонизирование. Потому так важно хранить горение духа, готовность и спокойствие при неослабном терпении. Не теряйте устремленности, и все придет. Одно механическое писание нежелательно. Лучше, если можно начать развивать приемник мысленной посылки. Но это много труднее. Держите ваши мысли сосредоточенными на изображении великого владыки, изгоняя при этом все другие, и предоставьте свой физический аппарат в распоряжение великого владыки. Ничему не препятствуйте. Не смущайтесь, если слово, идущее вам, известно. Явите полную свободу действием руки. Привожу слова великого владыки. Дэдли не должен смущаться, если не знает идущее слово. Важно сначала научиться писать без задержки. Дэдли или «Дадли» — «Фоздик». Сотрудник Рерихов в Нью-Йорке. Обратите внимание на указания без задержки. Советую и упражнение с престолом хотя бы не более 10 минут. Итак, трудитесь и храните космическое спокойствие.